Глава вторая. Умильная картина предстала моим глазам, когда вернулась из ванной, умытая и немного взбодрившаяся. Сеньор уже не выглядел таким помятым, хоть парочка лейкопластырей красовались на его лице. Он с увлечением что-то вещал Марине, активно жестикулируя руками. Она же внимала ему с открытым ртом, едва ли не заглядывая в его рот. Можно было подумать, что рассказывает он ей о последних модных новинках и точно не о футболе, который Марина терпеть не могла, а болельщиков называла не иначе, как тупыми фанатами. «Это же Великий Месси, небожитель, почти бог, он играет за Барселону, я его фанат». Бла-бла-бла, Все в том же духе из пены пеной у рта, Великий Месси. «Ну да, наслушалась я уже про него сегодня и теперь отлично знала, что на Чемпионате мира по футболу он играл за сборную Аргентины. Да, он и сам аргентинец, кажется. А в составе французской сборной играл футболист, который играет за Реал — Мадрид. Сама удивлялась глубине подчеркнутых знаний. Но знала я теперь даже то, что футбольные клубы «Барселона» и «Реал» — злейшие враги. А этот сеньор стал, быть, болеет за «Барселону». «Только вот неужели Марине все это интересно слушать?» «Марин, ты как?» Перебила я сеньора как раз в тот момент, когда он собрался долго и пространно объяснять, почему команда Барселоны вылетела с чемпионата. Увольте меня от подробностей!» «Ой, не слышала, как ты вернулась!» Резко обернулась подруга и закрыла, наконец-то, рот. «А мне тут Рикардо столько интересного рассказал!» «Рикардо?» Характерно посмотрела я на нее. По виду Марины я поняла, что знойный испанец ей приглянулся настолько, что она забыла о моем соседстве в этой квартире. А снимали мы ее когда-то на двоих, и ворковали они сейчас в общей гостиной, на которую у меня имелись планы на сегодняшний вечер. Ну, как планы? Я хотела отдохнуть перед телевизором в позе полулежа на том самом диване, на котором сейчас развалился Рикардо. Вот как, оказывается, звали сеньора. Можно просто Рик, на европейский манер одарил меня горе-болельщик белозубой улыбкой, делающей его лицо немного несерьезным мальчишеским. Невольно снова обратила внимание на то, какой он смуглый и симпатичный, а еще рельефный. Это уже получилось рассмотреть, потому что он беззастенчиво оголился по пояс. Ну или Марина уговорила его это сделать, чтобы обследовать торс на предмет повреждений. Никаких ран там не было, и даже синяков я не заметила, а вот мышцы сами бросились в глаза. Приятно познакомиться, Рикардо. Проигнорировала я его предложение. Во-первых, испанские имена настолько красивы и звучны в большинстве своем, что уменьшать их считала кощунственным. А во-вторых, на сегодняшней встрече я планировала покончить с нашим знакомством, а это значит, что нам совсем не обязательно долго разговаривать. Я сейчас вызову такси. Надеюсь, чувствуете вы себя хорошо? Принялась я рыться в тумбочке в поисках зарядника от телефона. «А ты всегда такая строгая, Ульяна!» Коснулся моего не самого музыкального слуха и его мелодичный тенор. «Так». Марина ему имя мою разболтала. «Когда же она научится держать язык за зубами?» «Собственно, чего я хотела?» Сама притащила его к нам домой. Но у меня было оправдание. Я понятия не имела, что он такой молодой и красивый. И я забыла про слабость подруги к испанцам и итальянцам. «Нет, с друзьями я добрая и пушистая». Выудила я, наконец-то, из кучи всякой всячины свой зарядник. «Так давайте станем друзьями», — с воодушевлением предложил Рикардо. Я поставила телефон на зарядку и медленно повернулась к продолжавшему улыбаться испанцу. «У меня хватает друзей, уж извините, и я ужасно устала». Без тени улыбки и с прозрачным намеком сообщила ему я. Улыбка тут же сползла с его лица, а сам он принялся натягивать футболку. «Извините, уже и правда поздно», — бормотал походу. На Марину я старалась не смотреть в этот момент, догадываясь, что подруга пытается убить меня взглядом. Но я и правда мечтала, чтобы посторонние покинули мою квартиру. Тем более, что умирающим Рикардо не выглядел. Как только включился мой телефон, так сразу же я вызвала гостю такси. От чая, предложенного Мариной, Рикардо вежливо отказался. Такси приехало почти сразу же, и, покидая нашу квартиру, Рикардо припечатался губами к руке Марины. На меня он едва взглянул, но я все же успела ему лучезарно улыбнуться. Уже представляла, как растянусь на диване, включу телевизор. «Могла бы быть с ним и повежливее», — прервал радужные мысли недовольный голос Марины. «Если не ради себя, то ради меня хотя бы». «Марин, прости, но мы бы потом не избавились от него». «Улька, ты такая зануда, я даже не знала. Хорошо тебя, у тебя есть Сашка, а у меня никого. И красотой меня Бог обделил, не то что некоторых. А тут такой шанс». «Марин, да какой шанс-то? Ты видела его? Он же типичный представитель испанской золотой молодежи, избалованный деньгами и женским вниманием. И в Россию приехал не только на чемпионат по футболу, но и порезвиться с русскими девчонками. А тебе это надо?» «Да мне хоть что-то». И потом, может, ты ошибаешься на его счет? Уверена, не ошибаюсь. — стянула я футболку, оставаясь в одном безгалтере. Да, и об этом я тоже мечтала, пока гость валялся на нашем диване, а потом и джинсы отправились в корзину для белья. Я же принялась расхаживать по квартире в одних трусах. А был бы тут Рикардо. — Ладно, проехали, — проговорила Марина, и я поняла, что она больше на меня не обижается. — Хряпнем чаю или, может, что покрепче? «А давай шампанское откупорим и посмотрим какое-нибудь кино», — предложила я в качестве примирения. «Что будем отмечать?» — тут же воодушевилась Марина. «Да хотя бы победу Франции на сегодняшнем матче», — рассмеялась я, вспомнив, насколько расстроенным выглядел Рикардо. «По делом ему не будет называть французов лягушатниками, а звучит это как-то уж слишком позорно».